Шурыпа. Жил старичок, невелик с кулачок, и ходил он в кабачок. Рукавички за сам, а другет ищет. У этого старичка был три сынка. Старичок был порядочный, он разумом был недовольный, рассудок был хорош. Был неурожай, хлеб убывает, и денег не прибывает. Три сыночка по улице играют, Своему тятеньке при пенту не пригоняют. Прибыли барыша. И говорит отец детям, Ох, вы, детки умные, Хоть бы один из вас пришел ко мне на час. Приходит большак тотчас. Здравствуй, батюшка, пришел до вас. Вы меня благословите, В путь дорогу проводите, да деньжонками наградите. Старик говорит, «А что, сынок, пойдем деньги проживать или больше наживать?» Сын ему говорит, «Я, батюшка, не деньги проживать, а больше наживать. дай к сотенку на дорожку на ассигнации 100 рублей». Вот отец вынул, в путь дорогу сына отправил, тот взял и пошел. Идет путем дорогой. Является отец духовный. «Здравствуй, Свет, я вижу, у тебя и ума-то нет. Да куды ж ты идешь? Деньги, что ли, добывать или последние проживать? Я пошел батюшка не деньги проживать, а рабочку работать, черную пашенку пахать. Попа говорит, бросим мы пашенку пахать. Прошла красная весна, пришла холодная зима. Вот молотить достук да стук, тут и хлебец вдруг. наймись к сват в работнике, у меня работа легка. Вот расскажу тебе. У меня-то мне овинчик насадить, Той же ночью обмолотить, привести во дворец. Смелишь, будешь молодец. Плат сто рублей, а не исправишь мое дело. Сто рублей с тебя? Он разумом не собрался, на работу собирался. Трое суд работал, сто рублей растерял. Пришел домой пешком с худым мешком. Увидал его отец. Ох, дох, да говорит, что, сынок, целы денежки? Денежки я растерял, а сам помер сбирал. Вот да и бросим, погодим. Старик говорит, а нет ли новенького чего? Второй сын, умная голова, пришел со двора. Уж ты, батюшка родной, есть ли денежки с тобой? Есть, да немножко, одна сотенка. сын говорит, дай дай-ка мне. Отец говорит, Ведь ты, сынок, глуп, не можешь деньги наживать. Ох дбачка, батюшка, попытка не шутка, Вот да не ваше свое. Взял деньги, да и пошел. встречу опять отец духовный. А вот, Свет, куда держишь след? Помесячно в работники наняться. Попа говорит. Наймись ко мне, мой Свет. Один один обмолотить, На мельнике смолоть и мучку Окол ночи в амбар свести — Цена вот тебе сто рублей, не исправишь с тебя сто рублей. Середний согласился. Ночь прожил, а работы не исполнил. Поп с него взыскал сто рублей и со двора его столкал. Приходит домой инак, и наг, и голодный, и холодный. Отец мой говорит, безумный глава, знать ты далеко была. Ты пошел наживать, не хотел последний проживать. Средний сын ему и говорит, — Да будет, тятенька, помолчи. Приходит малый брат и говорит тятеньке, — Нет ли последние сотеньки? Отец говорит, — Есть, сыночек, масляный блиночек, есть он, соколок, ты последний проживешь. Малый говорит, — Я буду проживать, а вас не буду забывать. Взял сотеньку и пошел. Тем же путем дорога идет, где его братья ходили и деньги растеряли. Пошел дорогой лытать, шататься, их деньги собирать. Идет навстречу поп. Куда идешь, Свет? В работнике наниматься. Найми, Свет, ко мне. Пожалуй, батюшка. Ведь у меня работа-то легка. Чего делать? Круг ночи овин насадить, обмолотить, на ручной мельнице смолотую муку в сыпть заработ заработать сто рублей. Не исправишь себя сто рублей. А если я сработаю, на ночь работ не хватит, так с вас сто рублей? Ну, хорошо. Вот приходит к попу. ног батюшка, где мне гумно? А твой ты ему, поп, величающий паденок и большой овин. Вот тебе, работник гумной и овин. Работник запряг лошадку и растворил ворота, выпустил скотину и подпустил к поденку. Она так трясла, все снопы домой унесла, и осталось два-четыре. Работник взял их и потащил в авин. Четыре угла, во все четыре по снопу насадил и сейчас обмолотил. Приходит к папу Уж ты, батюшка, дай-ка мне лошадку хорошую, а то всю работу брошу. папа говорит. — Что хоть, то и бери, да и рожь то смели. Работник пошел, запряг сивенького хроменького меренишка в изломанной санишке, взял худненький положишка, пошел рожь насыпать и говорит папу, — Батюшка, дай к большую-то пудовку, с которой ты на Рождество ходишь. Тут на крыльце работник взял, да и понес. Наложил в санки землицы. Наверх положил полок, а на него три пудовки ржи насыпал и поехал. Вернулся к попу. Сивенький, хроменький меренишка, крепко хромает, ничего не знает. А работник одной рукой подарживает, голосом покрикивает. — Ну-ка, сивенький, вези, а ты, батюшка, в окошечко гляди. Попа обрадовался, кинулся, к окну. работник-то больно хорош. Скоро живо воз привез. Везик во двор померим. Работник был неплох, но да ему разум-то дал бог. Он взял меру с собой, обратил ее вверх дном, насыпал ровно, сделал в и говорит, — Батюшка, считайте, двадцать ту полных, а первых не полна. Поп говорит, — Как знаешь-то, к делай свет, работник умен. Пошел на мельницу, засыпал, дырочку рукавом затыкал и в санке готовой муки насыпал. Полночь пришла. Работник попу с мукой приехал. — Ну, долговязый пес, давай расчет. А ночь насадил, обмолотил, на мельницу смолол и тебе привез. Поп говорит, — ох, свет любишь, аль нет? Еще свету нет, сходи к работник в келейку, Вон там у меня старовер, он на исповеди тридцать лет не был. Я заплачу, только притащи. Пришел работник в келейку, хватит, а там черт. Он сопь его за косы и попер из банти, и прет к попу в избу. Попадят, ай-яй-яй, нет, пусти работник его в конюшню, теперь не кали. Он его в конюшню. Запер, приходит к попу. Батюшка, дай расчет. Не хочу работать. Ты на ночь меня нанимал, а вин обмолотить и смолоть, я дел кончил. Поп говорит, работник, пособи, пожалуйста. У меня вот овчишки убежали. Кудыщ, долговязый пес, вот тут недалечко. В колонечек. — Дай-ка конопель, овец без кнута не загонишь. Взял конопель, свил кнут, долгий, как тяжкий, и пошел, куды нужно. Смотрит, бегут волк по волку, вдруг десятка. Он их грох кнутом. Они испугались, к попову двору помчались. Попадья испугалась. — Ах, батюшки, поп, что это? Вот смерть то наша. Волков пригнал, куды денемся. Поп кричит в окно, пущай их, работник, на волю, стричь не коли. Работник говорит, врешь, батюшка, хоть одну оставлю. Соп, что не есть лучшего крупного волка. И посадил его к черту в конюшню. Приходит к попу. — Давай расчет, не хочу работать. Поп говорит, работник, потерпи, до зари. Мелких денег нет. Сходи с буренкой. Она не ночевала, в лесу видно осталось. Где она? Вот тут в лесу недойно ушла. Работник пошел. Он думал, буренка. Аин — медведь. Цопь его кнутом, захватил за шею и поперк к попу. Тащит. Поп смотрит. Попадья, бачки медведя тащит. Втащил на двор. Мачка, дай! Ох, работник, пусти ее, пущай, погулят. но нет, не пущу, и в конюшню посажу. И медведя запер. Давай, расчет, зорька занялась. Попа говорит, вот что, сварик кошицы, по завтракам да рассчитамся. В кошиц положь к першу, да и лукшу, да солену. Ладно, батюшка, сварю. Развел на токонке огонек, заварил кашиц Подбежал попов сын пирка, он его цоп, да и болтык вкател. Была у попа дочь Лушка, поп велел класть луку, а работник думал лужку, он и ее туды. Поп сказал, положи соли, велел сделать солену, а работник думал олену, он и олену туды сварил, да и подведал. Поспела. Приходит к папу Ну-ка, давай к завтракать, да давай расчет. Сели завтракать. Попа говорит, "Пападя, скричи, ребятишка, пирку кричи, лужку далену кричи. Что за черт у тебя за пирка, за лужка? Они все в котле. Ведь ты мне сказал, положи першу до да лукшу до да солену. Эх, озорник, я тебе говорил положить перцу, луку до да соли. Да черт тебя знал, а я их всех собрал, в котел поклал. Давай расчет. Делать нечего. Сели да позавтракали. Стали поп с попадьей думу думать, думать, как с работником рассчитаться. А работник кричит, поп, давай расчет. — Ох, работник, денег-то нет. — но, но денег нет, я тебе дам. — Пожалуйста, работник, сделай милость, съезди к царю. Я ему пять пудовок золота давал взаймы. Если привезешь, все твои будут. — Обманишь, поп? — Нет, не обману, работник. — Вот работник запряг медведя в корень. Чёрта в пристяжку, волка в другую, сам сел на козлы и понес. Без допроса, без докладу, прям к царю. Царские слуги его приостановили и говорят, что за невежа, он прям к царю. Цопь его за ворот. Царь испугался, не знает, чего говорить. Отдай пять пудовок золот поповых. Думал, думал царь и говорит. — А что, — говорит господин, — не умеешь ли? — У меня дочь нездорова, прикачнулся на дьявол. Не можете ли вы ее отходить и поповых пять мер золота получить? Еще своих вам пять мер даю. — Кто ты сам таков? — Я Шурыпа. Видите меня к ней, где она у вас? — Привели к ней. — А он на ней верхом сидит. — Как Шурыпа в комнату вошел, сгреб черт за долгие волосы, стащил, и ну-ну-ну, волосы ему все выдрал, столкал с постели, а сам с ней лег, лежит. Черт перед ним стоит и говорит, — Шурыпа, допусти да меня, я и хоть поцелую. Уйди, черт убью, да я хоть погляжу. Скачил Шурыпа за ним. Он в двери убежал. — К дедушке. — Что, как дела? — спросил дедушка. — Совсем, дедушка, беда моя. Какой-то шурып приехал с постели, меня согнал. — Ну, — говорит, дедушка, поди и согласись с ним подраться по три раза. Кто перед ним потерпит, того и девка. Побежал чертенка шурып. — Шурыпа, что черт? Вот что дедушка сказал. — Что он, старый пес, тебе сказал там? Давай по три раза подеремся, кто кого обидит. — Ты, черт, спятишься, я вытерплю. Нет, Шурыпа, я не спячусь. Ну, давай, завтра приходи. Черт убежал, а шуры повелел, чтоб были, чем свет, три шляпы железных ему на голову, и чтоб кулак на руку десятифунтовой железной, чем свет у царя все готово. Три шляпы железных принесли, и кулак железный. Шурып кулак взял и на руку надел, а три шляп наглу лежит себе. Бежит черт. — Шурыпа, давай драться, давай, да чтоб не пятиться. — Давай, коница, шурыпа, кому прежде кого бить. Досталось черту шурыпу бить. Шурыпа слез с кроватки, встал и стоит, как пенек. Черт развернулся, да и стук, Шурып стоит невредим. Раз ударил. Эх, шурып, как я рук тот шип. Ну-ну, бей, черт еще больней. Тот его крепко три раза ударил. Ну, к черт стой! Теперь я запалю. Поднял кулак. Да как, сопнет? Черт тынд повернулся и говорит, — Шурыпа, а ты тихонько, больно-то дерешься. Шурып развернулся, в другой раз еще больней запулил. — Черт, ай да драла! шурып за ним. — Стой, стой, куды? Ты мне три раза, а я тебя один. Черт прибежал к дедушке. — Дедушка, он мне голову расшиб. Где мне с ним драться? — Поди, сказал дедушка, — поиграй с ним до трех раз чехардой ездой. Являясь, черт, к Шурыпе, Шурыпа, ты что, черт, еще? Да вот дедушка сказал, что еще он там старый пес? Давай до трех раз чехардой ездой поиграм. Врешь, черт, не вытерпишь, за тобой плюха пропала. Нет, вытерплю, Шурыпа, ну давай, через часик зайди. Черт ушел. А Шурыпа приказал содрать три вала дудкой со всеми четырьмя ногами и велел Шурыпа сделать железные перчатки с острыми когтями. Царь распорядился, исправили дело, принесли. Черт приходит, Шурыпа говорит. Ну что ж ты пришел? Давай поиграем, что ли? Не вытерпишь, черт, на тебе еще плюха осталась. А коль теперь останется, так смотри, что будет, ног. «Поконимся!» Стали кониться. Опять черту досталось на Шурыпу прыгать. Шурып надел на себя три шкуры, Стал к стенке и протянулся. ну к черт, прыгай! Да смотри руками ти хлопай!» Вот черт раз, прыгнул, И в ладоши похлопал, И когти в шкуру запустил, И шкуру всю содрал. Черт не узнал! Он думал, что шурыпи на шкурт, А им бычья он три раза махал, все три шкуры снял. Ну-к, черты постайк теперь. Вот черт стоит, да назад поглядыт. Шурыпа надел перчатки железные, прыгнул, всадил в черта когти, выдернул да похлопал. Так и черта инда кровь и полила. А ты, Шурыб, тихонько... — Стой, стой, не мотайся, я терпел. Прыгнул, за хлопу Раз! Разбежался до два и так всадил, что черт упал. Из избы без памяти побежал. Вот Шурыб за ним. — Постой, постой, черт! плюх -то с тобой осталась, и прыжок отпропал. но ну, придешь я тебя дам! Черт к дедушке убежал, все страсти рассказал. Да, дедник, он два раз прыгнул, и шкурт всю снял, и до мяста достал. Погляди, кровь течет, я не пойду. Шуры полег с царевой дочери полежут. Вот черт думал, думал, опять пошел. А царская дочь могла по гореньке гулять. Черт приходит. Шурыпа приказал сделать такого человека с проволоками, что были железные клещи и молоты, и стоял бы как живой, разине рот, и мог бы сжать, а молотами бить. Черт пришел и спрашивает, — Это кто? — Это дедушка мой. — Да он что, Шурыпа, рот-то разинул? — Да он на тобой смеется, черт. — Шурыпа, я ему в рот нау... Да и домой уйду. Обманешь, не уйдешь. Нет, уйду, шурыпа. Ну, иди ближе, давай. У -у -у. Вот черт к нему подошел, а у него цоп. Да и ну-ну-ну, плещаем ты его сжал. Молтами сок-сок-сок, он айда с ним бежать. Он его не пускат, да стук-стук. И до тех пор стукал, что черт-чуть идет к Шурыпе и старичка этого тащит. Шурыпа, пусти, Христа ради, Бог с тобой и с девкой, до жизни веку не приду. Отпустил его Шурыпа, он как молонья затопился, блеснул. Так побежал, своем от не узнал. чисто поле убежал, и теперь там бегт. Шурыпа с девкой полежал и побежал к царю. — Живо! Пять пудовок попова золота, живо! Царь глядит, и дочери не рад. — Сейчас, сейчас, шурыпа, ему пять пудовок золота попова долга. Принял шурыпа и говорит. «За работу пять пудовок живо!» Царь насыпал ему десять пудовок и проводил со двора. Вот шурып запрят медведя в корень, шута в пристяжку, а волк в другую. Сел на козлы и понесся. Приезжает попу. бачка, долг принимать от царя!» Попадет хны-хны-хны, а поп-тыр-тыр-тыр. Батюшка, не бойся, оба будем богаты. Насыпал папу пять и себе пять. Сам пошел домой, и папа оставил, да и говорит, Батюшка, прощай, я домой пойду, бог с тобой. И сказка вся, и сказывать нельзя.